Глава двадцать. Что-то дернуло меня подойти к двери. Палец замер перед стуком, а я осмотрелась. Неловко я постучала. Кто там? послышался мрачный голос. Я, ответила я, немного робея. До последнего я была уверена, что дверь не откроется, и даже собралась уходить, как вдруг дверь открылась. За дверью был беспорядок. Книги валялись на полу. Все вокруг было перевернуто вверх дном. Лоренс сидел в кресле в позе безжизненной и депрессивной. Его руки покоились на ручках. Ноги были вытянуты, а голова откинута. Ленивый взгляд зеленых глаз отследил мое движение. «Что хотела?» — проворчал Лоренс. «Что случилось?» Спросила я, закрывая двери. Я увидела, как сардонически дрогнул уголок его губ и тут же опустился обратно. Рука Лоренса приподнялась. Он шумно вздохнул и тут же бессильно опустил ее на ручку. «Боюсь, ты меня не поймешь», — произнес Лоренс. Он скривился. «Я постараюсь», — усмехнулась я, видя, как со стола что-то ритмично капает. «Представь себе, что у тебя есть магический дар!» Усмехнулся Лоренс, глядя на свою руку. В ней вспыхнул огонь, но тут же погас. «Ты мечтаешь сделать какое-то великое открытие. Что-то невероятное. Стать известным магом. Ты сидишь над книгами, учишься. А потом... Сто золотых за... Клей!» Лоренц резко встал, закусив губу. Он пнул полупустую склянку. Она ударилась об стену и разбилась в дребезге. «Кажется, я начинаю понимать, в чем дело. Я даже немного успокоилась. Ведь где-то в глубине души я почему-то сомневалась в правдивости его слов. Мне почему-то казалось, что дело немного не в этом. А клей стал просто последней каплей». «Десять лет над книгами!» — выдохнул Лоренс, упираясь обеими руками в шкаф. Он тряхнул его с невероятной силой. И это при условии, что шкаф был старинным, тяжелым, размером с половину стены, и десяток грузчиков раньше бы умерли, чем передвинули его. И неважно, сколько им заплатят. «Десять лет!» — прорычал Лоренс, а шкаф снова сдвинулся с места. Книги попадали с полок, шлепаясь возле его красивых сапог. «И какой-то клей! За сто золотых!» Лоранс! прошептала я, кладя ему руку на плечо. «Знаешь, все великие открытия делались случайно». «Но не клей! Это вообще была ошибка!» Посмотрел на меня Лоранс, а глаза его сузились. «Это выбросить надо было! Это мусор!» «Просто магический мусор!» «Это не мусор!» – возразила я. «Магия нужна, чтобы облегчить жизнь людям. И ты изобрел то, что может изменить мир. Да, это, конечно, не лекарство от всех болезней, не рецепт вечной молодости. Но это невероятная вещь! Ты лишил работы всех шарлатанов, которые чинят вещи на время. Ты помог беднякам» которым дешевле купить клей, чем бегать к чародеям, как на работу. Лоренц посмотрел на меня так, словно сомневается в моих словах. «Знаешь», — произнесла я, беря книгу с полки, «когда-нибудь и про тебя напишут, что потратил десятки лет, чтобы сделать научное открытие. И, наконец-то, сделал его. Я вот, например, уверена, что вот этот напыщенный старикан...» — посмотрела я на портрет... «Кстати, что он изобрел?» «Он изобрел заклинание невидимости», — буркнул Лоренс. «Наверняка изобрел его случайно. Может, он прятался от разъяренного мужа своей любовницы», — предположила я, листая страницы. «Но такие вещи не напишешь в такой серьезной книге. А вот этот старикан, может, у него руки тряслись, и он что-то не туда плеснул. Или больше, чем надо. Лоренс шумно выдохнул и отвернулся. Лоренс, произнесла я строго, подходя к нему. О том, что это случилось случайно, знаешь только ты и я. Я никому не скажу. Ты тоже. Так что все уверены, что ты потратил много лет, чтобы придумать этот клей. Я видела взгляд зеленых глаз. Лоренс сел в кресло, закинув ногу на ногу. Он поднес кулак к карту, задумчиво глядя на разбросанные книги. «Лоренс Арауш», — улыбнулась я. Великий маг изобрел клей в столь юном возрасте и даже бородой обрасти не успел. Я старше тебя на восемь лет, заметил Лоренс, пока я проверяла стол. А вдруг по нему стекает еще одно научное открытие. Ты что там делаешь? оживился лоренс. «Не трогай там ничего! Это может быть что-то ядовитое!» «Проверяю! Вдруг ты еще что-то изобрел?» Улыбнулась я, но руку отдернула. Внезапно я почувствовала, что меня обняли. Это было так неожиданно, что я замерла. «Ты изменилась!» Услышала я шепот. «Я тебя не узнаю!» «Я помню, какой омерзительной девчонкой ты была в детстве!» Ты вела себя, как капризная принцесса. И твой отец бегал вокруг тебя, угождая каждому твоему капризу. Я помню, как ты обзывалась, швыряла в меня вещи и орала, что я не твой брат. И что ты, когда вырастешь, отравишь меня. Какие приятные детские воспоминания остались у Лоренца обо мне. Но я была рада каждой информации о моей жизни, которую удалось выудить из кого-то. Я... «Прошептала я. А внутри меня поднялось возмущение. Не мое, ее!» «Я прошу прощения за детство. Я, честно сказать, была дурой. Безмозглой дурой. Еще и избалованной!» — послышался смех. «Я не могла понять, это просто дружеские объятия или нет?» «Я рада, что смогла тебе помочь!» — улыбнулась я а внутри просто бушевала страшная буря ненависти. Я силой воли сдерживала ее. «Прекрати! Сама виновата!» мысленно рычала я. «Ты сама вела себя, как дура!» Я была возмущена. Лоренс отстранился. «Ладно», — произнес он, взмахнув рукой. Книги словно по команде стали запрыгивать на полку. Лужи, оставшиеся от зелья, стали испаряться. «Все, можешь идти. Я подумаю над твоими словами. Мне сейчас нужно вспомнить, как этот проклятый клей делается. Что с чем я там намешал?» «Я поняла. Тут творится история магии». Я подошла к двери, как вдруг Лоренс выдохнул. «Если, конечно, не хочешь остаться и посмотреть?» — послышался его голос. Только придется остаться на ночь. Ночь – лучшее время для магии.